Практика одиннадцатая. Учимся отдыхать правильно. Совет от Сенеки. Досуг без занятий науками, есть смерть и погребение заживо. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 82 второе. Вы, наверное, уже догадались, что мудрые стоики сами проводили досуг за какими-нибудь полезными занятиями и другим советовали то же самое а как же иначе? Драгоценное время нужно проводить с пользой. Создай себе досуг для того, чтобы научиться чему-нибудь хорошему и перестать блуждать без цели, советует Марк Аврелий. Не предавайся излишествам в часы досуга. Примечание. Наедине с собой. Размышления. Вторая книга. Вышло так, что из толпов стоицизма темой досуга пристально интересовался Сенека. У него даже есть отдельный трактат о досуге, написанный в форме спора автора с неким эпикурейцем Сиреном. В принципе, с этим трактатом можно было бы ознакомиться и в предыдущей главе, поскольку то из него, что дошло до нас, не является столько размышлением о досуге, сколько попыткой оправдаться за то, что дела Сенеки порой расходились с тем, чему он учил. Но мы ознакомимся с ним сейчас, рассматривая как тему досуга, так и проблему притворства как говорится, чтобы два раза не вставать. На досуге можно достичь того, что раз и навсегда понравилось, пишет Сенека, ведь тогда никто не мешает. Размеренно и ритмично протекает на досуге жизнь, которую мы растрачиваем на самые различные замыслы. Примечание Сенека о досуге. Здесь и далее фрагменты трактата приводятся в переводе Е.В. Чебатаревой. Уже из этого становится ясно, что Сенека вкладывал в слово «досуг» несколько иной смысл, чем мы с вами. В наше время принято делить дела на рабочие и домашние, которым могут добавляться еще общественные и учебные, а под словом «досуг» мы понимаем отдых в чистом его виде, когда все дела откладываются в сторону, и наступает черед развлечений или безделья. У Сенеки, впрочем, как и у прочих древних мудрецов, Причем не только стоиков Досуг означал время, свободное от основных обязанностей. Мы с вами вряд ли посчитаем время, отведенное на изучение иностранного языка, досугом. А у Эпиктета досугом считалось и изучение философских трактатов, и подготовка к выступлениям, и написание поучительных писем, если он когда-либо их писал. Все трактаты Сеннаки написаны на досуге. И вся корсиканская ссылка представляла собой один сплошной досуг. Одно из писем Сенеки к Луцилию, 68-е по счету, посвящено досугу. Сенека начинает с того, что он согласен с Луцилием, который считал, что свое безделье следует скрывать. Вот вам еще один факт притворства. «Похваляться досугом пустое тщеславие», — пишет Сенека. Тот, кто афиширует свой досуг, рискует привлечь назойливых невежд, которым не терпится ворваться в запертую дверь. Мешать человеку, занятому делами, не принято, но почему-то считается, что на досуг это правило не распространяется. Таков обычай. Поэтому лучше не информировать окружающих и намерение отвлечься от дел, однако же перегибать палку не стоит. Слишком усердное сокрытие досуга – Затворничество или уединение в каком-то труднодоступном месте Является разновидностью хвостовства им Поскольку привлекает внимание Вас никогда не обламывали в выходной день знакомые, явившиеся без приглашения? Что делают ваши домашние после того, как вы сообщили им о своем намерении отдохнуть? Ходят на цыпочках и общаются при помощи жестов? Шутка Или сразу же начинают одолевать вас просьбами, разговорами. Здесь мы, конечно, немного утрируем, не без этого. Государством, то есть сферой деятельности мудреца по Сенеке, является весь мир. Поэтому мудрец по удалению от своих основных обязанностей не прекращает заниматься делами. Возможно, освободившись от рутинных цепей, сдерживающих полет его мыслей, он сделает больше чем во время работы. Вас во время отдыха никогда не осеняло? Не приходило ли вдруг, словно бы не взначай, решение какой-нибудь сложной проблемы, над которой вы долго ломали голову? Наверное, нечто подобное хотя бы однажды было в жизни любого человека. Вроде бы странно, пока думал, ничего путного не придумал, а стоило только отвлечься, как задача была решена. Ничего странного. Вы освободили свой разум от необходимости бегать по кругу вокруг проблемы, и разум вас за это отблагодарил. Сенека считает, что мудрец никогда не бывает таким деятельным, как в часы досуга, когда его разум отправляется в свободный полет. Для правильной организации досуга Сенека советует Луцилию и всем нам следующее. Первое. Думай о себе, разговаривай с собой. Причем делай это так, как говорят о тебе другие люди, со злостью, то есть критично. Так приучаются говорить и выслушивать правду. Второе. Повышенное внимание следует уделять своим слабым сторонам. Сынака признавался, что он на досуге лечит язву, которая поразила его сердце. Под язвой явно подразумевался диссонанс между мыслями и поступками – совершаемыми в качестве императорского советника. Третье. Досуг не праздность, а возможность заняться делами, от которых нас отвлекает рутина. Давайте будем понимать этот совет правильно. Совершенно не обязательно писать на досуге философские трактаты и думать о тайнах мироздания. Читайте, смотрите фильмы, занимайтесь спортом, совершайте путешествия, расширяющие ваш кругозор. Играйте в шахматы, играйте на скрипке, но не совершайте двух распространенных ошибок. Не проводите досуг в бесцельной праздности, не говоря уже о пьянстве или чем-то подобном. И не занимайтесь на досуге рабочими делами. Отдых – это смена занятия. Мозг должен переключаться с одного процесса на другой, а не продолжать бегать по одному и тому же кругу. Делая на досуге рабочие проекты, вы не поймете, что вы отдыхали. И дело тут не в напряженной работе мозга, а в однотипной рутинной работе. Если вы попробуете вместо этого написать стихотворение или займетесь решением сложных шахматных задач, то почувствуете себя отдохнувшим. Вы никогда не задумывались о том, почему к существительному безделье часто цепляют глагол ⁇ мается. Человек чаще мается бездельем, чем предается безделью. Народ зря не скажет, потому что безделье — это весьма утомительное и даже мучительное занятие. Вы слоняетесь из угла в угол и не знаете, чем бы вам заняться? Великие стойки древности, начиная с Зенона Китийского и заканчивая Марком Аврелием, воскликнули бы в один голос, глядя на вас — Вот пример неразумного человека. Как вам, может быть, нечем заняться, если в вашем распоряжении есть разум? Мудрецам легко говорить, подумают сейчас некоторые читатели. Они всегда могут поразмышлять о чем-то этаком, возвышенно-премудром. А что делать на досуге кассиру или водителю автобуса, особенно если телевизор сломался? Если вам нечем заняться на досуге, то займитесь творчеством. Этот универсальный совет подходит для всех возрастов и характеров. Любой человек может выбрать творческое занятие себе по душе. Можно фигурные салфетки из бумаги вырезать, а можно собрать в пустой бутылке копию черной жемчужины, на которой бороздил Карибское море капитан Джек Воробей. Рисуйте, сочиняйте стихи, вяжите красивые шали, создавайте букеты из воздушных шаров. Короче говоря, занимайтесь чем хотите, только занимайтесь. Если кто не в курсе, то у занятий творчеством есть много плюсов, а минус всего один – траты на расходные материалы. Творчество способствует самопознанию. А что может быть ценнее для стойка и вообще любого мудрого человека? Творчество способствует развитию личности. Процесс развития происходит постепенно и незаметно, но происходит всегда. Творчество позволяет нам отключиться от повседневности. Оно прекрасно успокаивает и отвлекает от неприятных мыслей. Творчество повышает самооценку. Возможно, что первая вырезанная салфетка или первая связанная шаль совсем вас не порадуют, но со временем придет мастерство, и когда-нибудь вы поймете, что чувствовал Александр Сергеевич Пушкин, восклицая «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Примечание из письма Пушкина к своему другу поэту Петру Вяземскому, ноябрь 1825 года. «Поздравляю тебя, моя радость, с романтическую трагедию!» В ней же первая персона Борис Годунов. «Трагедия моя кончена!» Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал Айда Пушкин! Айда сукин сын!» «Со временем ваше творчество может начать приносить доход» Многие знаменитые творцы начинали с того, что делали что-то на досуге, чисто для себя. Если вы настолько продвинулись по пути стоицизма, что деньги и слава, о которых мы еще скажем пару слов, вас совершенно не прельщают, то услаждайте душу сознанием того, что ваше творчество приносит радость другим людям, то есть делает мир лучше. Творчество может расширить круг вашего общения, Вы познакомитесь с такими же увлеченными людьми, общество которых будет вас радовать. Да и творчество само по себе тоже радует. Недаром же говорят мается дурью» и мается бездельем», но не говорят мается творчеством». Вполне может статься так, что занятия, которым вы придаетесь на досуге, станут новым, основным делом вашей жизни. Однажды, в далеком 1893 году, один поручик не смог поступить в Академию Генерального Штаба по причине громкого скандала, подробностей которого мы касаться не станем, ибо они не так уж и важны. Поручик был беден и сильно тяготился скучной службой в захолустье. Учеба в Академии представлялась ему билетом в новую яркую и счастливую жизнь, но не сложилась. Не желая дальше тянуть лямку, поручик вышел в отставку и занялся тем, чем баловался еще в подростковом возрасте. Начал писать рассказы и повести. В результате в Российской императорской армии стало на одного поручика меньше, зато русская литература получила писателя Куприна. А с чего все началось? С досуга. Что бы мы ни делали, наши усилия не должны оказываться тщетными. Любая деятельность должна приносить свои плоды, иначе в ней нет смысла. Результат непременно должен соответствовать приложенным усилиям. Эти советы Сенеки являются общим критерием оценки деятельности. Допустим, вам предложили новую работу на привлекательных условиях, но вы сомневаетесь, подходит ли она вам. Задайте себе два вопроса. Не будут ли мои усилия напрасными и смогу ли я добиться значимых результатов? И ситуация прояснится. Синека предостерегает от ложных представлений о вещах, свойственных безрассудным людям. То же самое, но в более лаконичной форме, советовал нам небезызвестный Казима Прутков. «Зри в корень!» Примечание. Казима Петрович Прутков, литературная маска, под которой в 50-е 60-е годы XIX -го века Выступали поэт Алексей Толстой с братьями Алексеем, Владимиром и Александром Жемчужниковыми. И лучшего времени для созерцания своих корней, чем досуг, не существует. С этой же мысли начинается дошедший до нас фрагмент трактата Ценеки о досуге. Два направления эпикурейцев и стоиков расходятся в основном, но то и другое разными путями направляет к досугу, пишет дальше Сенека. Эпикур говорит, мудрец не будет заниматься вопросами государства, если только что-то его не принудит. Зенон говорит, мудрец будет заниматься вопросами государства, если только что-то ему не помешает. Один ищет досуга, исходя из намерения, другой из причины. Примечание. А досуге? Здесь под досугом Сенека подразумевает не государственные дела, противопоставляя их мыслительной деятельности философа, основному занятию мудреца, а дела так называемого «большого государства», дела «мироздания». Никакого противопоставления здесь нет. «С какими намерениями мудрец придается досугу?» спрашивает Сенека. И сам отвечает. Ради того, чтобы сделать нечто полезное для потомков. То есть ради того, чтобы создать нечто значимое, которое будет жить в веках. Подведем итог. Чего-то значимого, прославленного в веках, никто, кроме вас самих, от вас требовать не может. Хочется, так можется. Не хочется, так и ладно. Досуг нужно проводить с пользой. Бессмысленное бытие – худший из зол, потому что нельзя без пользы тратить драгоценное время. Досуг нужно организовывать сообразно своим чаянием, и никто другой в этом деле не может и не вправе вам указывать. Если вы не знаете, чем заняться на досуге, то займитесь творчеством. И вот еще что. В рамках негативной визуализации может быть полезной перестановка досуга и основной деятельности. Допустим, вы топ-менеджер крупной торговой сети, акула закупок и монстр продаж. Ваши бонусы невероятны, ваша слава велика, ваша самооценка офигенно высока. Впрочем, ваша офигенно высокая самооценка явно нуждается в лечении. Представьте, что все в вашей жизни может измениться. Ваша компания может лопнуть, как мыльный пузырь, и вы останетесь без работы. Более того, вы не сможете найти ничего адекватного, и вам придется думать о смене профессии и тут вам на помощь придет ваш досуг. Вы любите готовить? Может, это шанс открыть свое кафе или свой ресторан? Вы неплохо играете на гитаре? Знаете, к Эрику Клэптону слава пришла не сразу, злые языки даже прозвали его «медленной рукой». Где сейчас те злые языки, и где Эрик Клэптон, по праву считающийся одним из величайших исполнителей всех времен? А Эпиктет так вообще был рабом, сумевшим переломить свою судьбу. Дальше продолжать, или и так все ясно? Ваш досуг — это вы сами. Это самое ценное, что у вас есть, и самое лучшее, что вы можете предъявить этому изменчивому, непредсказуемому, замечательному и неповторимому миру, который принято называть безумным. Но на самом деле безумным мир быть не может. Безумными могут быть только живущие в нем люди. Но это так, к слову. Главное в том, что ваша жизнь, а также и ваш досуг, зависит только от вас. Ваши возможности практически безграничны, разумеется, в рамках ваших способностей. И то, как вы их используете, зависит только от вас. Отдыхайте с пользой, живите с пользой, и будет вам счастье. Я спрашиваю, А какому государству мудрец посвятит себя? Спрашивает стоик Сенека у эпикурейца Сирена. Республики Афинян, где был казнен Сократ, а Аристотель бежал, чтобы не быть казненным, в которой зависть губит добродетели. И ты будешь отрицать, что мудрец посвятит себя такой республике. Или мудрец посвятит себя республике Карфагинян, где постоянные мятежи и для хорошего человека свобода не бывает безнаказанной, где необычайно дешевизна справедливости и добра, где нечеловеческая жестокость по отношению к врагам, да и по отношению к своим жестокость, как к врагам. И такой республики мудрец будет избегать. Если бы я захотел перечислять государство по отдельности, то не нашел бы ни одного, которое мог бы вынести мудрец, и ни одного, которое могло бы терпеть мудреца. А уж если нет такого государства, которое мы себе воображаем, то досуг необходим всем, так как нет ничего, что можно предпочесть ему одному. Примечание о досуге. Проще говоря, Сенека считал, что мудрец и государственная деятельность несовместимы Рано или поздно противоречия приводят к конфликтам. Но стоицизм, как уже было сказано, не догма, а гибкое искусство правильной жизни. Спустя почти сто лет после смерти сына римским императором стал Марк Аврелий Антонин, сумевший впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Примечание. Из поэмы «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина. «Ах, вижу я!»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 в известных, разумеется, пределах. Начали мы с досуга, а закончили государственными делами. Что поделаешь, таков стоицизм, ведущий нас от личного блага к общественному. Кстати говоря, покой и досуг Эпиктет считал сносной стороной бедности. В Анхеридионе говорится, что все вещи в этом мире, составленные из противоположных начал, в чем-то согласны и совместимы между собой, И переносимы друг для друга, а в чем-то взаимно несогласны и непереносимы. Сносной стороной богатства является изобилие, а не сносное отсутствие покоя и забота. Сносная сторона бедности – покой и досуг, а не сносная нужда. Сносная сторона здоровья – свобода от страдания и способность хорошо пользоваться своим телом, а не сносная – самодовольство и разгул страстей. Сносной стороной болезни является умеренность душевных страстей, а несносной — перенесение страданий. Сносная сторона брака — рождение потомства и забота о нем, а несносная — недостаток многого необходимого и выходящая за пределы разумного любовь. Примечание. Эпиктет — Энхиридион, страница 350-351. Чтобы такого пожелать вам напоследок. Пусть ваши страсти не разгуливаются чрезмерно, пусть богатство не лишает вас покоя, пусть минует вас нужда, и пусть ваша любовь никогда не выходит за пределы разумного.